253. Матерь огни йоги Сейчас, когда силы света и тьмы расположились по полюсам, помощь каждого человека, стоящего на стороне света, заключается в том, чтобы свет в себе удержать и светить где возможно. Долг же ученика состоит в том, чтобы светить напряжен. Лучи владыки, окутывающие землю, принимаются всеми, способными их воспринять. Сознательное же восприятие их требует сознательного использования их. Не для собственного же удовольствия посылается луч. Воспринятое надо отдать миру и людям. Притворение надземных посылок в земные мысли и действия будет задачей ученика в это смутное время. Отдача особенно сильна, когда утверждены лучи самые исходящие. При осуществлении даров Духа происходит в сознании ученика для раздачи их миру. Кому нечего раздавать, с тобой не спросится, но каждый получающий отвечает за целесообразную раздачу того, что он получил. С конвейера сознаний в течение дня сходят тысячи мыслей. Эти мысли насыщают окружающие сознание сферы и часто на большое пространство. Когда получение идет от владыки, то и конвейер сознания должен работать в созвучии с ним. Получить свет и распространять тьму несоизмеримо. Следовательно, все личное, все омрачающее, все несозвучное свету и сознанию выбрасывается решительно и бесповоротно. Устанавливает состояние осознания, постоянного присутствия учителя в духе и течение мысли идет в созвучии с ним. Можно образно представить себя передатчиком света и распространителем его через линзу своего сознания. В сущности говоря, в этом заключается миссия жизни принятого ученика — нести свет миру. Распространение его мыслью будет самым эффективным. Слово касается немногих ушей. Мысль же доступна каждому, чье сердце не мертвело. Но ведь объединение человечества пойдет по линии сердца а потому эта работа будет особенно ценной. Доверена она может быть только ближайшим, ибо в со светом лучей владыки надо войти, прежде чем ассимилировать луч, его притворить и дальше отдать в виде лучей самоисходящих. При этом, конечно, придется о себе позабыть и думать не о себе, а о мире, миру свет свой неся.